Декабрь 27. -е. Сын мой, свидетельствую самогрядущей победе света над тьмою и сил мира над силами зла и разрушения. И, как бы ни называли себя те, кто стоит на стороне мира, и те, кто за войну волны света над первыми и тьма над вторыми. Разрыв углубляется, чтобы в конечном итоге стать непроходимой пропастью между двумя полюсами. И время настанет, когда пропасть перейти уже будет нельзя. Стремительно несется Земля к этому моменту окончательного разделения человечества. Драматизм происходящего на планете еще не осознается. Еще многие хватаются за мертвые формулы искаженных религий, но в них спасения не найдут. Слова, за которыми прятались раньше, уже не спасут. Спасут только дела. И если слова, как бы ни были, прекрасны и лживы, они на стороне разрушения и человекоубийства, говорят их сторонники тьмы. Но если искренние слова, ищих бы уста ни не сходили, за мир и против войны, слова эти воинов света и те, кто на их стороне. Друзья все, кто за мир, враги все, кто против мира, разделение пойдет еще резче. И многие служители церкви окажутся на стороне тьмы, и многие антицерковники — на стороне света. Разделение идет по светотени, но не по другим каким бы то ни было внешним признакам. И многие неожиданно для себя окажутся в лагере темных, и многие в стане сил света. По линии сердца проведется черта И те люди, чьи сердца полны ненависти, мщения, жажды крови и уничтожения себе подобных, тени от света, но тьмы. Страна, поднявшая знамя всеобщего мира, она победит, ибо она на стороне космической мощи и эволюции планет.